Лена понимала их обиду. Шнайдеров до сих пор считали чужаками, хотя они прожили на этой земле почти 50 лет. Сашина мама, Эрна Генриховна, и в свои 70 лет успешно руководила дочерьми, невестками и многочисленными внуками. Во дворе у нее всегда было чистенько. Вдоль забетонированных дорожек все лето цвели анютины глазки и яркие ноготки. Ничто нигде здесь не валялось. Каждой досочке, проволочке, железке было отведено свое место. В доме все сверкало стерильной чистотой, вкусно пахло стрепнёй и травами. Маленькая, сухонькая, с большим крючковатым носом. Она и сейчас радостно встретила их у порога. Перецеловала, переобнимала всех, отвела к Виктору в теплицу. Виктор высокий, широкоплечий... Пятидесятилетний мужчина с красным обветренным лицом и огромными руками вместе с сыном срезал цветы на продажу. В эмалированных ведрах стояли калые гвоздики, до рос очередь еще не дошла. Девушки вошли в отсек, где выращивали эти чудесные создания природы, и замерли от восхищения. Розы только-только развернулись из бутонов. На бархатистых лепестках и листьях мерцали капельки воды. А аромат был настолько сильным и терпким, что у Лены закружилась голова. Пока Вера вела переговоры, она вышла во двор. Саша сидел на небольшой лавочке у входа в теплицу и курил. Раньше она бы не задумывалась, присела рядом с ним. А сейчас, стараясь не глядеть в его сторону подошла к Эрне Генриховне. Старушка говорила с сильным акцентом и сама же над этим посмеивалась. В дорогу она приготовила им целый пакет вкуснейших булочек и сокрушалась, что у них нет времени выпить чаю. Вера помахала Лене с порога, и они отправились выбирать розы. Сынишка Виктора срезал их, оставляя над землей небольшие черешки. Цветы ложились в руки влажной, ароматной тяжестью, и вскоре три эмалированных ведра были заполнены прекрасными темно-розовыми цветами. Виктор взять деньги на отрез отказался. Пусть дети порадуются и учителя. Грех зарабатывать на том, что случилось, а у него новые вырастут за розами дела не станет. Он вытер руки полотенцем, попрощался с братом и невесткой, а Леня на прощание протянул огромную белую розу. Она у меня самая первая распустилась, значит, счастье должна принести. Лена обняла и поцеловала его в щеку. Спасибо тебе, Виктор. Так и быть, постараюсь стать счастливой. За тридцать минут до начала праздника розы с триумфом были доставлены в школу, и теперь девушки в темноватой учительской раздевалке спешно приводили себя в порядок. Внезапно непонятный шум отвлек их от припудривания носов и подкрашивания губ. Лена выглянула в коридор и онемела от изумления. Этот пострел везде поспел. Ее папашка с видеокамерой на плече в окружении передовой школьной общественности прошествовал в кабинет директора. Следом за ними прошли Алексей в светлом летнем костюме и профсоюзный босс поселка. Грузный, с переваливающимся через брючный ремень основательным брюшком Симонян Георгий Георгиевич. В народе его звали просто Жоржорычем, намекая на его недюжинный аппетит. Но все, пропал твой батя. Теперь его до вечера не увидишь. Тем более Жоржорыч здесь пасется. Выглядывавшая из-за ее плеча Верка была уже в курсе всех событий. Правда, о вечеринке Лена предпочла умолчать, справедливо решив, что и так слишком много рассказала. Праздник, как всегда, растянулся. Поздравляющие сменяли друг друга. Первоклассники, первая учительница, последняя учительница, одна мама, другая. Тихие всхлипывания расчувствовавшихся учительниц и родителей. Лена знала, что и ей предстоит точно такое же испытание на следующий год — и стойко сносила все тяготы школьного торжества. Наконец, слово предоставили директору лесхоза. Ее десятиклассницы чуть подались вперед, чуть не отдавив ей ноги. «Смотри, Людка, какой красавчик!» Девчонки торопливо зашептались, Лена про себя усмехнулась, и эти туда же.